Приложение 4. лечение. Мёд в течение многих веков был единственным сладким продуктом, доступным человеку, причем сахара его сразу усваиваются нашим организмом. К тому же мёд является настоящей кладовой микроэлементов, витаминов и других ценных веществ. Существует множество методик применения мёда. Глубоко исследовал этот вопрос американский врач Джарвис. Так, например, при кашле Джарвис рекомендует проварить один лимон на слабом огне в течение 10 минут разрезать и выжать весь сок. Влить сок в стакан, добавить 2 столовые ложки глицерина и доверху мед. При редком кашле эту смесь следует принимать по 1 чайной ложке в день, при сильном – 5-6 раз. Мед имеет сладкий и вяжущий вкус, создает в теле тепло. Мед несет в себе целебные качества трав. Он применяется для лечения внутренних и внешних язв, очищает кровь, полезен для глаз и зубов, помогает при простуде, кашле, запорах. Для лечения раны мед, завернутый в ткань, следует прикладывать к больному месту. Растворенный в воде мед дает телу энергию и способствует промыванию почек. Но мед нельзя подвергать тепловой обработке. Горячий мед засоряет кишечник и создает токсины. Нормальная суточная доза приема меда внутрь – 100 грамм для взрослых и 30-50 грамм для детей. Но и тем и другим принимать свою суточную дозу – норму. Меда следует в несколько приемов. Доза меда больше 200 грамм чаще всего нецелесообразна и при длительном употреблении даже вредна. Мёд является хорошим проводником положительных эмоций, радости, приподнятости, отличного настроения и наоборот, как бы выводит из организма человека страх, испуг, самообичевания и самоедство. Мёд отводит головные боли, является очень действенным лекарством при стрессовых ситуациях. Потери материальных и прочих ценностей при недоразумении и напряженности в семье и на работе и тому прочее. Мед стимулирует творческий подъем в труде, тягу к знаниям. Обладая питательно-диетическими качествами, мед исцеляет многие хвори, недуги и напасти, о чем мы поговорим ниже. Полезно помнить, что мед хорошее топливо для сердечной мышцы. Легкие сахара меда усваиваются организмом мгновенно. Это улучшает ритм сердечной деятельности. Глюкоза меда увеличивает запас гликогена в печени, а именно гликоген усиливает функции обезвреживания ядов в организме. Мед улучшает качество крови, так как контролирует количество свободных радикалов. Кроме того, благодаря содержанию в особенно в темном, железа, магния, меди, кобальта и витаминов группы В, улучшается образование красных кровяных телец (эритроцитов), повышается гемоглобин. Мед Сильное патогонное средство, поэтому его надо принимать при домашнем режиме, лучше в постели перед сном. Мед обладает успокаивающим действием, что способствует крепкому восстанавливающему силы сну. Мед ⁇ быстродействующее лечебное средство. Он легко переваривается в организме человека, потому что уже был переработан в пищеварительной системе пчелы. Мед не разрушает слизистую оболочку пищеварительного тракта. Действует послабляющее, что предупреждает запоры. Мёд содержит много калия, который способствует выздоровлению при инфекционных заболеваниях. Мед – прекрасная среда, в которой сохраняются витамины. Даже слабый раствор мёда с водой способен не только остановить рост бактерий, но и убить их, даже такие опасные, как золотистый стафилококк. Мед в значительной степени предотвращает пагубные последствия длительного нахождения возле компьютера. Ежедневная порция меда для взрослого человека не должна превышать 60-100 грамм, и принимать его рекомендуется не более месяца, так как велика возможность развития сахарного диабета. Мёд лучше принимать порциями за 1,5-2 часа до еды и через 3 часа после еды. К сожалению, преследуя определенные цели, некоторые нечистоплотные пчеловоды прибегают к различным ухищрениям, добавляя в мёд сахар, крахмал и так далее. Такие примеси, как сахар и крахмал, обнаружить легко – Для этого надо растворить мёд в воде. Если мед без примесей, раствор получается слегка мутный, без осадков. При наличии примесей образуется осадок. Если в мёде содержится крахмал, прибавление к раствору мёда нескольких капель настойки йода вызывает синее окрашивание. Примесь мела можно обнаружить, воздействуя на осадок какой-либо кислотой или уксусом. В этом случае произойдет вспенивание вследствие выделения углекислого газа. Мед прекрасная среда, в которой гораздо лучше, чем во фруктах и овощах, сохраняются витамины. Например, срезанный шпинат в течение 24 часов теряет 50% содержащегося в нем витамина С. Фрукты при хранении также теряют значительное количество витаминов. Мед же сохраняет все витамины, которые диетологи считают необходимыми для здоровья даже при длительном хранении. Существует много разновидностей сортов меда акацевый мед. Лучше всего использовать людям, страдающим диабетом. По цвету акациевый мед – светлый, практически прозрачный, является незаменимым помощником при лечении желудочных сердечно-сосудистых заболеваний, очень полезен при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. Акациевый мед обладает бесценными лечебными свойствами, отлично успокаивает при стрессах, депрессиях, долгое время остается жидким, не кристаллизуется в течение нескольких лет. В акациевом меде содержится фруктоза, превышающая по составу сахарозу. Барбарисовый мед. Золотисто-желтый, очень ароматный, нежный. Пчелы хорошо перерабатывают нектар, собранный из кустарника барбариса. Из него получается не только хороший мед, но и ценное кровоостанавливающее средство. Васильковый мед. Светлый и обладает приятным запахом, напоминающим запах миндаля. Является хорошим желчегонным, мочегонным, противовоспалительным средством. Вересковый мед получают из розовых цветков вереска, но он темного цвета, с горьковатым вкусом и слабым ароматом. О вересковом меде ходят легенды, которых много таинственного и мистического. Это самый редкий и, наверное, один из самых целебных видов меда. Врачи рекомендуют вересковый мед людям с отсутствием аппетита. Горчичный мед собирается пчелами из желтых крупных цветков белой горчицы. Мёд в жидком виде имеет золотисто желтый цвет, а позднее приобретает кремовый оттенок. У мёда сладкий вкус и приятный аромат, он обладает лечебными свойствами и рекомендуется при заболевании органов дыхания. Замечательное лекарство при камнях, в мочевом пузыре и почках. К тому же эта разновидность мёда способствует выведению из организма токсических веществ. Используется также как мочегонное средство. Гречишный мёд обладает сильными антисептическими свойствами. Его применяют внутрь и наружно при лечении трофических язв, гнойничковых ран, курункулов. Цвет гречишного меда темно-коричневый. Насыщенность цвета зависит от того, не изменяли ли пчелы гречки с другими растениями. Особо ценен гречишный мед, содержащимся в нем количеством железа. Там его в 4 раза больше, чем в других видах меда. Поэтому тем, кто страдает пониженным гемоглобином, надо обратить внимание на этот продукт. У гречишного меда острый своеобразный вкус и приятный аромат. Донниковый мед обладает высокими вкусовыми качествами, светлый, с запахом ванили. В его состав входят кумарины – вещества, способствующие разжижению крови, лечит воспаление органов мочеполовой системы и хорошо действует на вены при варикозном расширении и геморрое. Женьшеневый мед полезен для тех, кто много работает, особенно физически. Повышает работоспособность, улучшает сон, зрение, аппетит, избавляет от головной боли, шума в ушах. Каштановый мед рекомендуется при болях в суставах и болезнях щитовидной железы. Имеет темный цвет, слабый аромат и горьковатый привкус. Обладает самыми ярко выраженными бактерицидными свойствами. Применяется при обработке ран и ангине. Хорошо влияет на всю сосудистую систему, выводит желчь. Клеверный мед является лучшим помощником при заболеваниях половых органов, Бесцветен, почти прозрачен, с зеленоватым оттенком, имеет нежный аромат и своеобразный вкус быстро кристаллизуется. После кристаллизации приобретает вид белой салообразной массы, имеет хорошие вкусовые качества. Мёд считается первоклассным и высокосортным. Помогает при кашле, заболеваниях печени, атеросклерозе, превосходное кровоочистительное средство. Липовый мёд, помимо неподражаемого аромата и бесподобного вкуса, очень полезен для нашего здоровья. Полезные свойства липового меда применяются для лечения органов дыхания и общего укрепления организма. Липовый мед входит в список самых ценных сортов меда. Пчелы производят его из нектара желто-зеленого цвета липы. Кстати, липа заслуженно носит титул щедрейшего медоносного дерева, поскольку всего с одного дерева пчелы могут собрать порядка 16 кг меда, а с гектара более одной тонны. Нектар, собранный пчелами в гуще липовой рощи, обычно перерабатывается на пасеках, которые размещают в экологически чистых регионах. Этот вид липового меда обладает множеством целебных свойств, а огромные леса столетней мелколистной липы позволяют насладиться монофлорным медом наилучшего качества. Свежевыкаченный липовый мед почти прозрачный и имеет характерный приятный вкус. Говорят, что лишь однажды попробовав этот продукт спутать его с каким-то другим сортом мёда вы просто не сможете. А приятный и стойкий запах этой сладости подобен душистому запаху липовых лесов. Целебность меда обусловлена большим содержанием в нем таких ферментов, как липаз, инвертаз, каталаз, пероксидаз и диастаз. Кроме этого, состав липового меда богат витаминами Е, К и группы В, каротином, а также многими полезными микроэлементами. Антибактериальные свойства мёда помогают в лечении желудочно-кишечного тракта. Таким образом, он снимает воспаление и улучшает состояние печени, желчного пузыря и почек. Кстати, липовый мёд также полезен в качестве слабительного средства. Но наибольшую ценность мёд представляет для людей заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой систем, поскольку он снимает напряжение и стресс, улучшает обменные процессы и помогает при бессоннице. Очень часто липовый мед используют как безотказное лекарство от простуды, поскольку он обладает сильным жаропонижающим, противовоспалительным и патогонным действием. Также этот продукт показан при ОРЗ, насморке, раздражении горла, бронхиальной астме, трахеите, ангине и ларингите. Более того, оно вызывает отхождение мокрот при заболеваниях дыхательных органов и служит лучшим общеукрепляющим средством. Лопуховый мед. Имеет темно оливковый цвет и резкий пряный запах, очень тягуч. Нектар собирается с темно розовых цветков лопуха, применяется при хронических заболеваниях печени как очищающее средство. Люцерновый мед обладает желчегонным свойством. Майский мёд богат фруктозой, благодаря которой он быстрее, чем другие сорта, усваивается клетками нашего организма. А усвоение фруктозы, даже в больших количествах, Не требует инсулина, а значит, не нарушаются функции поджелудочной железы и не развивается диабет. Майский мед самый сладкий, полезен при заболеваниях печени, а применяется как успокоительное средство при нервных заболеваниях и бессоннице. мелисовый мед прозрачного цвета имеет приятный вкус и аромат. Этот мед пчелы собирают с розовых или светло-фиолетовых цветков мелиссы. Им очень нравится ее запах, хорош при сердечных болях. Мятный мед. Собирается с цветков мяты, которая дает высококачественный мед. У меда янтарный цвет и пряный аромат мяты. Мед оказывает успокаивающее, желчегонное, болеутоляющее и антисептическое действие богат витамином С. Асотовый мед рекомендуется людям после всех видов операций. Он помогает восстановить силы, аппетит, улучшает кровообращение в сосудах. Подсолнечный мед. Многие считают, что самым лучшим и обладающим наиболее высокими характеристиками является липовый мед. Это правильно, но только не по отношению к подсолнечному мёду, который превосходит липовый мед по многим характеристикам. Подсолнечный мёд очень полезен для людей, страдающих нарушением работы щитовидной железы. Рекомендуется при лечении заболеваний сердца, дыхательных путей и при желудочно-кишечных коликах. Также подсолнечный мёд полезен при атеросклерозе, остеохондрозе, различных невралгиях. Хорошо выводит шлаки из организма и нередко применяется как мочегонное средство. Рапсовый мед имеет беловатый цвет с приятным и густым сладковато-пряным вкусом, поможет больным страдающим варикозным расширением вен и заболеваниями сосудов. Рябиновый мед имеет красноватый цвет, сильный аромат и хорошие вкусовые качества, хорош при заболеваниях печени, кашли, геморроя и зобе. Эвкалиптовый мед, хоть и имеет неприятный вкус, но ценится очень высоко и применяется в народной медицине для лечения туберкулеза легких. Эвкалиптовый мед отличается специфическим вкусом, который трудно спутать с чем-то другим. В нем есть тонкий привкус ментола и цветов, которые переплетаются друг с другом. Считается довольно экзотическим, но очень полезным продуктом пчеловодства. Эспарцетовый мед – светлый, с желтоватым оттенком, имеет густую консистенцию, кристаллизуется медленно в белую твердую массу с кремовым оттенком и имеет умеренно сладкий вкус. Используется как общеукрепляющее витаминное средство. Яблоневый мед очень полезен для тех, кто страдает от неправильного обмена веществ. Этот сорт меда насыщен микроэлементами, которые помогут нормализовать обмен веществ в организме. В целительной пользе меда никто не сомневается, однако не все знают, что во время кипения в меде пропадают витамины и другие полезные компоненты. Если даже мед не кипятить, а только слегка подогреть, то он вполне успешно используется для питательных масок и прочих полезных для здоровья вещей. При этом нужно помнить, что мед можно греть только один раз. Совет прост. Чтобы сделать мед жидким, следует емкость подержать в горячей воде, но не ставить на огонь. Подогревайте таким образом только нужное количество меда, иначе он начнет бородить и ухудшится его качество. Не стоит даже добавлять мед в горячий чай, лечебного эффекта не будет. Оптимальный вариант сначала охладить чай до приемлемой температуры и только потом смешивать с медом. Думаем, читателю интересно будет узнать, что кроме собственного самого меда, существуют еще и другие продукты пчеловодства, представляющие интересы для медицины. Перга, маточное молоко, пчелиный подмор, прополис. Кратко остановимся на каждом из этих продуктов. Цветочная пыльца Маленькая цветочная пылинка содержит много ценных для организма веществ. Пыльца оказывает хороший лечебный эффект при злокачественном малокровии, нормализует деятельность кишечника, повышает аппетит и работоспособность, снижает кровяное давление, увеличивает содержание гемоглобина в крови при анемии и т.д. Справка. Чтобы получить 1 килограмм меда, пчела должна обработать 1 миллион цветков. Пчелиная перга. Как уникальный продукт пчеловодства, перга содержит в своем составе различные витамины, аминокислоты, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма человека. Перга – прекрасное профилактическое средство против возникновения таких жизненно опасных заболеваний, как инсульт, инфаркт. Пчелиный хлеб помогает выводить из организма человека холестерин, который считается основной причиной многих заболеваний. Также пчелиная перга выполняет для человека роль эффективного антидепрессанта – Она снижает уровень мочевой кислоты, помогает при лечении подагры, воспалительных заболеваниях почек, мочевыводящих путей. Йод, содержащийся в этом продукте пчеловодства, помогает лечить заболевания щитовидной железы. Часто путают пергу и пыльцо, но это абсолютно разные вещи. Пыльца служит только основой для приготовления перги. Маленькая цветочная пылинка содержит очень много ценных для организма веществ. Пыльца оказывает хороший лечебный эффект при злокачественном малокровии. Нормализует деятельность кишечника, повышает аппетит и работоспособность, снижает кровяное давление, увеличивает содержание гемоглобина в крови при анемии. Когда пчелы собирают пыльцу, она скапливается на их задних ножках, образуя обножку. Принося обножку волей, пчелы стряхивают ее в ячейку сота, в которой уже выводились молодые пчелы. Такая ячейка имеет округлую форму и потому более удобна для складывания пыльцы. Обножка стряхивается в виде двух рыхлых комочков. В каждую ячейку пчелы откладывают до 18 обножек. Еще при сборе пыльцы пчелы смачивают ее слюной, при этом начинают работать ферменты. После укладывания обножки в ячейки сотов ее заливают медом, что продолжает переработку пыльцы. Таким образом, пыльца превращается в пергу, беловатый витаминный и минеральный корм для личинок. Химический состав перги несколько иной, чем у пыльцы. Содержание белков в перге уменьшается, а количество сахара, молочной кислоты и кислотность увеличивается. При проблемах с печенью пергу принимают 3-4 раза ежедневно. Боль, как правило, либо снижается, либо полностью исчезает. Происходит нормализация билирубина в крови. Улучшается аппетит. Пиргу рекомендуют принимать при циррозе печени, гепатитах, холецистите. Пирга – самое эффективное средство, повышающее гемоглобин. Поэтому она незаменима при анемии. Для лечения можно принимать по третьей чайной ложки пирги по 2 раза в день за 30 минут до еды. Маточное молоко Желтовато-белая жидкость сметанообразной консистенции, со жгучим, кисловатым вкусом и специфическим запахом. При комнатной температуре и на свету маточное молоко желтеет и высыхает, ранят его при 0 градусов по Цельсию. Этот продукт пчеловодства содержит белки, жиры, витамины и минеральные вещества. Маточное молочко практически нетоксично. Маточное молочко вырабатывается глоточными и верхнечелюстными железами пчел-кормилец. В возрасте 7-12 дней и используется в качестве корма для всех молодых личинок. Из каждого маточника можно получить 0,3-0,4 грамма маточного молочка. Собирают его специальной ложечкой в широкогорлые бутылочки, которые закупоривают и заливают парафином. В качестве стабилизатора добавляют 40% спирт. Пчелиный подмор – это погибшие пчелы. Препараты, сделанные из пчелиного подмора, очищают организм, регулируют обменные процессы, стимулируют и нормализуют иммунные реакции, повышают устойчивость организма к неблагоприятным внешним воздействиям. Такие препараты могут использоваться для заживления язвенной, ожоговой и раневой поверхности, для подавления воспалительных процессов, стабилизации кровяного давления, Пчелиный подмор эффективен для предотвращения атеросклероза, укрепления стенок кровеносных сосудов и так далее. Прополис – ценный продукт пчеловодства, используемый в фармации и медицине. Он известен людям с древнейших времен. В лечебных целях прополис впервые стали применять в Древнем Египте, затем в Древней Греции и Риме. Аристотель, желая изучить работу пчел, сделал прозрачный улей. Однако пчелы не захотели выдавать своих секретов и замазали прозрачную внутреннюю стенку улья темным веществом – прополисом. Происхождение прополиса было предметом полемики между римскими писателями Плинием и Диаскоридом, первый век нашей эры. В дальнейшем сведения о прополисе появляются в сочинениях Галена и Ворона, а Виценна 980-1037 годы нашей эры в своем сочинении ⁇ Канон врачебной науки ⁇ также указывал о полезных свойствах прополиса. Наряду с другими продуктами пчеловодства, прополис упоминается в грузинских лечебных книгах. Так, в 12-15 веках на основе прополиса готовились препараты для лечения зубов и обработки поповины у новорожденных. Широкое применение прополис находил у военных врачей во время Англо-Бурской войны 1899-1902. В Южной Африке его применяли для лечения ран. Сигналом к началу активного откладывания прополиса пчелами является потеря тепла из гнезда через верхние щели и усиленный приток воздуха через леток. Это пчелы начинают ощущать в середине июля, а в конце июля или начале августа они заделывают прополисом и литки. Таким образом, наибольшее количество прополиса пчелы вырабатывают во второй половине июля и первой половине августа, то есть в период подготовки к зимовке. За 60 дней до наступления первых устойчивых заморозков сбор прополиса обязательно необходимо прекратить. Гнездо семьи пчел без прополиса на зимний период оставлять нельзя. Для пчел использование пчелиного клея такая же жизненная необходимость, как и строительство ими сотов. Однако избыточный прополис пчеловодом приходится периодически удалять, поскольку, когда щели замазаны со всех сторон, затрудняется вентиляция улья, отчего в нем скапливается влага, а в мороз может образоваться лед. Считается, что наибольшее количество прополиса можно получить от пчел южных рас. В наиболее чистом виде прополис пчелы откладывают в основном в трех местах – над гнездом, потолочных устройствах, на верхних брусках рамок и в просвете нижних и верхних литков. Прополис представляет собой смолистое клейкое вещество, цвет которого зависит от входящих в его состав растительных компонентов. Если прополис заготовлен в хвойном лесу, то он имеет темно-зеленый или темно-бурый цвет. Если в лиственном – желто-серый или коричневый. Прополис из степной зоны чаще всего коричневый, из лесистой – темно-зеленый или зеленоватый. Сибирский и особенно алтайский в основном темно-бурый. Цвет прополиса также зависит от времени его хранения – от желто-бурых капель у свежесобранного до темного, почти черного, у старого прополиса. При температуре плюс 20 градусов по Цельсию прополис имеет вязкую консистенцию и при повышении температуры до плюс 30 градусов по Цельсию становится пластичным и клейким. Напротив, снижение температуры до плюс 15 градусов по Цельсию и ниже делает его твердым и хрупким. Прополис имеет характерный приятный самолистый запах, который сохраняется при сжигании. Вкус прополиса горьковатый, слегка жгучий. Если прополис подольше подержать во рту, он вызывает онемение, слабую анестезию. Это нашло отражение в применении прополиса от зубной боли в народной медицине. Удельный вес прополиса колеблется от 1,112 до 1,136 грамм на кубический сантиметр. Температура плавления также варьируется от 80 до 105 градусов по Цельсию, что объясняют неоднородностью состава разных образцов прополиса. Дело в том, что клейкие вещества растений пчелы армируют механическими примесями, в основном ульевым сором, и добавляют воск. Первые сведения о химическом составе прополиса появились в середине 60-х годов XX -го века. Состав прополиса сложен и полностью еще не изучен. В нем обнаружены десятки различных веществ. Их по общим свойствам объединяют четыре группы – смолы, бальзамы, эфирное масло и воск. Растительных смол в прополисе – 50-55%, воска – до 30%, эфирного масла – 8-10% и около 5-10% приходится на цветочную пыльцу и другие включения. Смолы – главная составная часть прополиса. В состав растительных смол, выделяемых растениями, ходят смоляные кислоты и спирты, фенолы, дубильные вещества и углеводороды. Смолы прополиса состоят в основном из органических кислот. В одном из исследований прополиса было показано, что содержание в нем смол составляет в среднем 38,2%. Смолы, входящие в состав почек тополя, обнаружены в спиртовом и эфирном экстрактах и не обнаружены в водном. При обработке прополиса различными растворителями получены различные фракции смол с температурой плавления до 300 градусов по Цельсию. Смоляные кислоты имеют цикличное строение. Систематическое исследование фармакологических свойств прополиса начались после опубликования в 1948 году сообщения Кивалкиной «Изучение бактерицидных свойств прополиса». В 1971 году состоялся первый симпозиум по применению продуктов в медицине и ветеринарии, где было представлено значительное количество докладов по прополису. В настоящее время исследование прополиса – это одна из наиболее продвинутых областей апитерапии, и, вероятно, прополис – один из самых интересных и перспективных продуктов пчеловодства для использования в медицине и ветеринарии. Прополис и его препараты благодаря своему ценному химико-биологическому составу имеют широкую гамму лекарственных свойств. Они обладают резко выраженными, противовоспалительными, антимикробными, антивирусными, противогрибковыми, антисептическими, противоопухлевыми, ранозаживляющими свойствами. Губительное влияние оказывают препараты прополиса на грамположительные бактерии, особенно туберкулезную палочку. Кроме этого, прополис обладает сильными обезболивающими свойствами ограничивает развитие рубцов и ускоряет заживление ран, воспалений, ожогов, улучшает крово- и лимфообращение, резко снижает проницаемость раневой ожоговой поверхности. Прополис не токсичен. Прополис, являясь важнейшим для медицины продуктом пчеловодства, по значимости для человека можно поставить на второе место после меда. Считается, что термин произошел от слова «прополису», что по-гречески и по-латыни означает «заделывать», «замазывать», «заглаживать». Кроме вышеописанного применения пчелами прополиса, они используют его для полировки ячеек сотов и придания им большей прочности и стерильности. Используют и для защиты улья от врагов. Так вредителя, попавшего в пчелиное жилище, пчелы убивают ядом, и если они не в силах его выбросить, то покрывают слоем прополиса и воска, и в таком виде замурованные останки могут пролежать много лет. Научные познания прополиса начались с изучения именно его антимикробных свойств. Микробы, попавшие в прополис, гибнут, или их активность резко ослабляется. В народной медицине для лечения плохо заживающих ран пчелиный воск издавна использовался в сочетании с другими компонентами. Для приготовления ранозаживляющих смесей можно воспользоваться следующими рецептами. Взять 100 грамм оливкового масла, 13 грамм воска, 20 грамм сосновой смолы, канифоли и одну столовую ложку сливочного масла. Компоненты смешать в эмалированной кастрюле, поставить на слабый огонь и нагревать 10 минут, постоянно помешивая и снимая пену. Приготовленную смесь переложить в стеклянную банку, наносить смесь на марлю и прикладывать к ране. Вскипятить две части оливкового масла и одну часть чистого пчелиного воска на слабом огне. Полученную мазь остудить и переложить в стеклянную банку. Промыв рану перекисью водорода, прикладывать повязку с приготовленным препаратом. Сотовый воск хорошо лечит гайморит, лихорадку, ангину, туберкулез обладает противомикробными свойствами. Гречишный мед лечит малокровие, шалфейный вересковый, ротоглотку. Аллергия. Мед, являясь аллергеном для единиц, представляет изумительное средство от аллергии. Особенно эффективен сотовый мед, который на Руси с древности жевали при сенной лихорадке, а также насморках, гайморите и астме. Прекрасно зарекомендовал себя при этих проблемах и восковой забрус. Крышечки медовых ячеек, срезанные при откачке. При ангине. Полоскание горла медовой водой. Одна чайная ложка меда на один стакан воды. Рассасывает нарывы в гортани, снимает воспаление. Можно добавить мед в отвар малины, ягоды и ветки. Или добавить соды на кончике ножа. Полоскать горло каждые 30 минут. Одну столовую ложку сливочного масла смешать с одной столовой ложкой меда, добавить соды на кончике ножа, подогреть до образования пены, эту пену принимать в теплом виде. Кашицу из тертых яблок и тёртого лука смешать с медом в равных пропорциях, принимать по 2-3 чайные ложки 2-3 раза в день. Ромашковый медовый настой. Одну столовую ложку цветов ромашки заварить в одном стакане кипящей воды, настоять до охлаждения, процедить, добавить одну чайную ложку меда. применять как полоскание Артрит. 200 грамм меда смешать с 10 таблетками аспирина, растертым в порошок. Поставить на 10 дней в теплое место, временами перемешивать. Затем эту мазь накладывать на колени, закрепить шерстяным шарфом и полиэтиленовым пакетом. Одну столовую ложку мёда перемешать, выложить смесь на марлю, приложить на больное место, накрыть целлофаном на 2-3 часа. Бессонница. Развести одну столовую ложку меда в одном стакане теплой воды молока и выпить за 30 минут до сна. Это средство применяется при нервной возбудимости. Очень полезен при расстройствах сна и нервной системы отвар овса с медом. Один стакан овса, крупы, залить одним литром воды, варить на слабом огне, пока не останется половина, процедить, влить в отвар такое же количество молока, прокипятить на слабом огне, процедить, добавить 4 столовые ложки меда, выпивать по одному стакану в теплом виде перед сном, в холодильнике хранить 3 дня. При болезнях сердца. Для укрепления сердечной мышцы нужно в течение длительного времени принимать мед по одной чайной ложке с молоком, творогом, фруктами 2-3 раза в день до еды. В один стакан теплой воды положить 2 чайные ложки яблочного уксуса и 1 чайную ложку меда, Размешать, выпивать по утрам натощак и по вечерам перед сном. 1 столовую ложку сухих плодов шиповника залить двумя стаканами кипятка, кипятить 10 минут. Охладить, процедить, добавить 1 столовую ложку меда, Принимать по 1-2 стакана 2 раза в день. Хранить в холодильнике в закрытой посуде. 1 литр меда сок 10 лимонов, 10 головок чеснока, измельченных на мясорубке. А если выжать из них сок, то будет еще лучше. Перемешать со слегка подогретым медом настоять 7-10 дней. Принимать смесь один раз в день по 4 чайные ложки, посасывая одну чайную ложку смеси одну за другой. Принимать ежедневно, без перерыва. Боль в груди, кашель, сок репы, топинамбура. С медом один к одному. Бронхит. Содержащиеся в меде вещества способствуют растворению и удалению слизи, которые образуется в легких при бронхите, кашле. Можно просто подержать немного меда, можно смешать мед со сливочным маслом во рту, на языке, ближе к зубам, 5 минут, стараясь, чтобы мед омывал переднюю треть языка. Так делать два раза в день в течение 4-5 дней. Лимон варить в небольшом количестве воды на малом огне 10 минут. Вынуть из воды, разрезать пополам, отжать сок, добавить 2 столовые ложки глицерина, размешать и до краев стакана налить мед. Принимать при редком кашле 1 чайную ложку в день. Если кашель по ночам, 1 чайную ложку перед сном, а вторую во время пробуждения от кашля ночью. При сильном и частом кашле по 1 чайной ложке утром натощак, перед обедом и после обеда, перед ужином и после ужина и на ночь. С уменьшением кашля уменьшать количество приемов. Вазомоторный ринит с гриппом. Медово-чесночная смесь один к одному на ночь в виде ингаляции. Также принимать на ночь по одной столовой ложке. Варикоз. Зачастую применяются медовые компрессы, сложенную в несколько слоев марлю с нанесенным на нее слоем меда накладывать на пораженные вены. Затем закрыть пищевой пленкой, закрепить широким бинтом. Первые четыре процедуры проводить продолжительностью 2-4 часа, а при остальных компресс следует ставить на ночь. Количество процедур на курс лечения – 45-50. Гайморит. Тертую мякоть небольшой луковицы залить горячей медовой водой. 100 мл воды – 1 чайная ложка меда), Настоять 5-6 часов. Полученным составом промывать нос. Гастрит. Растворить в холодном отваре трав. Мяты, ромашки, шалфея – 30-35 г меда, Выпить за 10-15 минут до еды. Суточная доза – 100 мл. При гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока – В стакане теплой воды размешать одну столовую ложку меда, выпивать небольшими глотками через 3 часа после ужина. Курс лечения 1,5-2 месяца. При гастрите с пониженной кислотностью желудочного сока мед разводить в холодной воде, принимать непосредственно перед едой. На стакан холодной воды 1 столовая ложка меда, перемешать, принимать 1,5-2 месяца. Геморрой из засахаренного меда сделать свечки и вставлять по свечке в задний проход каждый день до излечения можно положить свечки в холодильник герпес полезно есть мед и делать местные медовые аппликации марлю пропитанную медом 4 раза в день на 15 минут прикладывать к высыпаниям на губе гипертония сок свеклы с медом один к одному по одной столовой ложке 4-5 раз в день или сок моркови хрена сок лимона сок свеклы с мёдом 1 к 1 по 1 столовой ложке или 1 чайной ложке за 1 час до еды, 3 раза в день. Курс лечения 1,5-2 месяца. 6 столовых ложек меда, 6 столовых ложек яблочного уксуса перемешать, принимать до еды и на ночь по десертной ложке ежедневно круглый год, без перерыва. Снижает давление, исчезает головная боль, улучшается сон. Стакан ягод калины залить 1 литром горячей воды, кипятить 10 минут, добавить 3 столовые ложки мёда Пить по 1-2 стакана 3 раза в день. Смешать в равных количествах пропущенную через мясорубку клюкву с медом, Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 15-20 минут до еды. Головокружение. На стакан воды взять 2 чайные ложки уксуса и 1 чайную ложку меда, Перемешать. Оставить на ночь, а утром выпить. Грипп: Развести в 1 литре кипяченой воды 5 столовых ложек меда, Добавить на кончике ножа порошок куркумы. Размешать. Пить по 3 стакана в день. Каждый раз предварительно подогрев напиток до умеренно горячей температуры. Очищенный чеснок натереть, смешать с медом один к одному, принимать по одной столовой ложке, запивая теплой водой перед сном. Депрессия. Людям склонным к депрессиям надо перед сном выпивать стакан молока с медом. Диабет. Применение меда следует ограничить, хотя здоровым людям использование меда как источника сахара более полезно, чем потребление обычного белого сахара. Поэтому людям, предрасположенным к диабету, совет один – заменить белый сахар на мед. Запах изо рта. Полоскать рот два раза в день 15-20% раствором меда. Запор. Систематический прием в пищу меда оказывает легкий послабляющий эффект. Прекрасно регулирует функцию кишечника. В отдельных случаях полезно поставить клизму с 10-20 граммами меда. Через мясорубку пропустить 400 грамм кураги, 400 грамм чернослива без косточек пачку листа сены, добавить 200 грамм меда, перемешать, принимать смесь по 1-2 чайные ложки за ужином, запивая ее теплой водой. На 500 грамм тыквы 1-2 стакана воды, 60 грамм крупы, 2 столовые ложки меда, 50 грамм сливочного масла, очистить тыкву от кожицы, семян, нарезать маленькими кусочками, немного припустить со сливочным маслом, затем всыпать манную крупу, пшено, добавить мед, соль, варить до готовности. Пшено следует промыть и предварительно распарить до полуготовности. Затем соединить с уже припущенной тыквой, довести до готовности. Зрение. Самый лучший мед для зрения – липовый. Утром натощак, вечером перед сном съедать, рассасывая, по одной столовой ложке липового меда. Делать так две недели, потом перерыв две недели. Обычно результат улучшения зрения от двух-трех таких курсов сохраняется полгода. Иммунитет. Мёд повышает содержание в крови белых кровяных клеток лейкоцитов, улавливающих в организме и переваривающих инородные вредные тела и бактерии. Мёд повышает иммунитет организма, его защитные силы, устойчивость к заболеваниям. Рецепт для повышения иммунитета. 200 грамм меда, 1 чайная ложка куркумы, 2 столовые ложки молодого имбиря, 1 чайная ложка корицы молотой, по 1-2 чайной ложки тёртого муската и сушеного шалфея. Перемешать. Принимать по 1-2 чайных ложки по утрам натощак. При истощении. Лист алоэ 150 грамм. Мед 250 грамм. Когор 350 миллилитров. Смесь выдерживают 4-5 дней в холодильнике. Пить по 1 столовой ложке за 30 минут до еды 3 раза в день. Лист алоэ возраст 3-5 лет. Выдержать в темноте в холодильнике 12-14 дней. Залить кипяченой водой 1 к 3 отжать через 1 полтора часа, смешать с измельченными грецкими орехами на 100 грамм жидкости 500 грамм орехов 300 грамм мёда, пить по одной столовой ложке 3 раза в день за 30 минут. Коклюш – сок подорожника с медом 1 к 1 или оливковое масло с медом 1 к 1 по одной чайной ложке несколько раз в день. Конъюнктивит – 2 чайные ложки мёда разбавить кипяченой или дистиллированной водой и эту кашицу прикладывать к больному глазу на ночь. Утром глаз промыть кипяченой водой. Сделать так несколько раз. При малокровии отвар корня девесила с медом. Мигрень. Прекращению мигрени способствует ежедневное употребление во время еды одной чайной ложки меда с одной чайной ложкой яблочного уксуса. Мышечная сердечная слабость. Полстакана настоя шиповника с одной столовой ложкой меда. Нарывы. Целесообразно приготовить мазь из меда. Мед и муку брать в равных соотношениях. Добавить немного воды, чтобы масса не была жидкой. Прикладывать к больным местам. При насморке. Сок сырой красной свёклы смешать с медом один к одному и закапывать по 5-6 капель каждую ноздрю 4-5 раз в день. Смешать мед пополам с водой и закапывать в нос по 2-3 капли 3 раза в день. Невроз. Рекомендуются медовые ванны 40-50 грамм меда на ванну с добавлением пенообразующих жидкостей продолжительностью 15-20 минут при температуре воды 36-37 градусов по Цельсию. Благотворительное действие таких ван объясняется тем, что мед растворенный в воде и особенно в пене, всасывается всей поверхностью тела, минуя желудок и кишечник. Озноб. При ознобе переохлаждения необходимо приготовить согревающий напиток. Один крупный зубчик чеснока или два средних – Разомните до кашицы, добавьте 2 чайные ложки яблочного уксуса, 2 столовые ложки меда, залейте стаканом крутого кипятка, дайте настояться 5 минут и не торопясь выпейте. Одышка. Сок лимонов 10 штук, кашица из 10 головок чеснока и 1 литра меда. Употреблять в течение двух месяцев ежедневно по 4 чайные ложки в день, медленно разжевывая. Охриплость. Севший голос можно вернуть очень быстро, выпив подогретого пива с медом на ночь. При охриплости спасает капустный сок с сахаром или медом. Принимать несколько раз в день по одной чайной ложке. Чтобы избежать охриплости, сохранить чистоту голоса, приготовьте настой семян аниса. Одну вторую стакана семян аниса залить одним стаканом воды. Кипятить 15 минут, слегка остудить, процедить. Добавить немного меда, одну столовую ложку коньяка. Принимать по одной столовой ложке каждые 30 минут. Память. Полстакана лукового сока смешать с равным количеством меда. Принимать по одной столовой ложке перед каждым приемом пищи. Панкреатит. Утром натощак съедать десертную ложку меда, запивая одним стаканом очень теплого, почти горячего молока, после чего 4 часа ничего не есть и не пить, повторять 3 дня. Болезни печени. Одна чайная ложка меда на одну 2 стакана сока. Принимать 2-3 раза в день. По полторы столовой ложки меда надо съедать утром натощак, можно развести в теплой воде. В обед за 30 минут до еды, перед ужином и за 30 минут до сна так делать в течение недели. Смешать 200 грамм оливкового масла и 2 столовые ложки меда. принимать 3 раза в день по 1 столовой ложке. Болезни почек. К 50 грамм меда и 50 грамм оливкового масла добавить сок одного лимона. Перемешать. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. Принимать по 80-100 грамм меда в сутки с отваром шиповника. При простуде. Липовый мед с чаем, 1 столовая ложка на 1 стакан с малиной или математика с медом как отхаркивающее средство настой цветов липы с медом, а также 1 вторую стакана настоя сухих листьев малины с медом патагонные средства. Имбирный чай 0,5 литра воды, свежий корень имбиря 3-4 см, 1 треть чайной ложки молотого кардамона, щепотка корицы, 3-4 чайные ложки меда, 2 штуки гвоздики, 1-2 лимона. Вскипятить воду, добавить имбирь и настоять 5 минут. Добавить кардамон, корицу, гвоздику, довести до кипения, варить на малом огне 5 минут. После этого добавить лимон, сначала выжать из лимона сок, а затем бросить в кастрюлю остатки лимона вместе с кожурой. Варить 2 минуты. Выключить огонь, настоять, пока чай немного не остынет. Процедить, добавить мед, размешать и пить, холодным или лучше горячим. Радикулит. При обострении могут помочь обычные горчичники с необычным дополнением. В одну четверть стакана раствора фуроцилина положить одну столовую ложку меда, перемешать и на несколько секунд погрузить в раствор горчичники. Положить их на поясницу на 5 минут, затем горчичники снять, но оставшийся на коже состав не вытирать. Поясницу накрыть полиэтиленовой пленкой, завязать шерстяным шарфом на ночь». Склероз сосудов головы лечится луково-медовой смесью. За один час до еды по одной столовой ложке три месяца с перерывом две недели. Сосудистые заболевания ног ишемия. 350 грамм меда с 250 грамм чеснока настоять 7 дней. Принимать за 40 минут до еды по одной столовой ложке 1 два месяца. Судороги. Спазмы мышц можно устранить, принимая по две чайные ложки меда за каждой едой в течение недели. Трещины на пятках нанести на кусочек ткани мед приложить к пяткам на ночь а утром ополоснуть ноги теплой водой смазать стопы детским кремом или маслом туберкулез молоко с медом жиром собаки барсука сок хрена и мед 5-7 недель храп Потолочь капустный лист с медом и съесть кашицу перед сном или один стакан капустного сока смешать с одной столовой ложкой меда выпить перед сном курс лечения месяц хронический ринит синусит, бронхит Одну столовую ложку меда в кипяток, ингаляции по 15-20 минут в течение 20 дней. Цистит. Одну чайную ложку горчицы и одну чайную ложку меда перемешать, наложить на ступни. Сверху обмотать полиэтиленовым пакетом, затем надеть теплые носки и лечь спать. Сделать 110 таких процедур. Шпора пяточная. Одну чайную ложку меда смешать с одной столовой ложкой соли, приложить к больному месту и, зафиксировав повязкой, лечь спать. Надо сделать 4-5 таких процедур. Одна столовая ложка меда на один стакан теплой воды, принятая за один час или 30 минут до сна, помогает при бессоннице. Мёдозаживляющая мазь 50-60 грамм свежих цветков донника тщательно растереть с тремя столовыми ложками меда. Полученной мазью смазывать ранки, раны, гноящиеся раны, долго не заживающие язвы, а также фурункулы и карбункулы. Мазь также прикладывается к ране и прикрепляется стерильной повязкой смазывание мазью и смену повязки производить ежедневно.